которое она могла выиграть. А механикум, да благословится это имя, обращался сам против себя, скандируя канты скраб-коды. Бредящие пророки призывали отказаться от своего «я», погрузиться в манифольд, слиться с машинным духом. Противоречивые философии культов, которые раньше не могли ни о чем договориться, но по крайней мере сдерживались и не лезли в идеологии друг друга, теперь кричали о каком-то разрозненном единстве, молясь о принесении в жертву плоти и души, чтобы возродиться в колыбелях из священного железа. Хиндара тоже этого хотела. Улиен чувствовала это. Пока что Хиндара ждала, а женщина, служившая разумом богомашины, смотрела на бронированный поток, несущийся вперед к силуэтам далеких крепостных стен. Насколько Улиен могла припомнить, они впервые остановились за очень долгое время. Вот уже несколько месяцев ее физический мир был ограничен кабиной Хиндары. Она ворвалась из него, лишь добавив к своим чувствам еще и чувство машины живя ее глазами и ее оружием, ощущая движение хиндары как свои собственные. Когда Улиен в последний раз дышала не воняющими потом выхлопами фильтрационных щелей за ее головой, а свежим воздухом. Когда она в последний раз пила что-нибудь, кроме переработанной мочи своих ближайших товарищей. Когда она в последний раз вставала со своего трона управления. Улиен вдохнула и ощутила запах собственного дерьма. Ее выходные фильтры вышли из строя, когда? Дни назад. Недели назад. Ее ноги были покрыты ее же собственными отходами, а униформа была заляпана рвотой и воняла несвежей питательной пастой. Стоило только заметить ее, как вонь от различных нечистот, покрывающих трон, становилась вездесущей. Практически непреодолимой. С трудом она разглядела свою руку. Ее рука была черной лапой, вплавленной в металл. Мой принципс. Оставив свои мысли, она обратила свои липкие глаза на отеж. Модератус, пришло узнавание. Пески Марса, она устала, чертовски устала. Жду вашего приказа, мой принципс. Улиен уставилась на члена экипажа. Отеж была похожа на труп, ее кожа страдала от болезни и недостатка Солнца, а глаза были сухи. Улиен чувствовала ее запах, сладкий запах испорченного мяса. Она была мертва уже по крайней мере неделю, еще до того, как они попытались подняться на стену. В какой-то момент перед смертью Модератус прокусила свой язык. На ее лице тучнели мухи, заползая в открытый рот и вылетая из него. Улиен открыла глаза. Или закрыла их. Сон прекратился или, может быть, начался вновь. Она не была уверена, какой из вариантов был верен, и не была уверена, что это вообще имеет значение. «Мой принципс», — снова сказала Атеш. «Ты мертва», — сказала Ульен. Или подумала. Она не могла понять, говорит она или думает. Даже в отключенном состоянии реактор Хиндары давил на задворки сознания Ульен. Постоянное давление прямо в сером мясе ее черепа сейчас мертва, Атеш? Мой принципс. Улиен услышала эти слова или представила, что слышит их. Их произнесла Атеш, существо в шкуре Атеш, или же они не были произнесены вовсе. Улиен почувствовала тепло и влагу на своем лице. Она плакала. Или у нее снова шла кровь из глаз. Идем, сказала она, обхватив руками подлокотники своего трона управления. Она почувствовала и услышала скрип своих перчаток. Она все еще носила их. Ее руки не были черными лапами, вплавившимися в металл. Не были. Не были. Хотя она не могла заставить себя посмотреть, чтобы убедиться в этом. «Мы идем. Двигаемся вперед с Ордой». Хиндара с грохотом и лязгом двинулась вперед. Давление в голове у Лиен ослабло совсем немного запах нечистот отступил. Оставшаяся рука гончей войны поднялась. Ее шаги, хотя и прерывистые, превратились в бег. Земля задрожала, когда она начала опережать пехоту. Она стремилась вперед сквозь ряды наполовину скрытых в пыли существ, на которых было больно смотреть. Поэтому Улиен не отводила глаз со стен. Сквозь пыльный туман проступали шпили, потускневшие от бомбардировки, рухнувшие крепостные стены, разрушенные оборонительные башни. Если Авалон действительно был оставлен, то это означало, что беженцы и отступающие солдаты должны были хлынуть на просторы ничейной земли между ним и вратами Вечности. Для Хиндары это означало добычу. Душа богомашины взывала к своему командиру легкими соматическими толчками через клубок связи между ними. Улиен ощутила покалывание. Она приоткрыла губы, и кровь заструилась между гнилыми зубами. Стены бастиона Авалон становились все выше, темнели, становились яснее. А потом произошло что-то новое. Над крепостными стенами, в пустом пепельном небе, высияла одинокая звезда. Через железо костей своего титана Улиену слышала, как легионеры ликуют, скандируют у ее ног, взывая к хиндаре, к гору, к тварям среди них и к ангрону, ангрону, ангрону. Новорожденная звезда начала падать, оставляя за собой огненный хвост. 4. Путь к славе. Каргас. Он снова двинулся с Ордой, на этот раз вместе с Инзаром. Он ставил одну ногу перед другой, и тяжелые шаги складывались в бесконечный марш, порождая уколы гвоздей в глубине его мозга. Они посылали боль и кусались, но в присутствии Инзара боль была меньше. Его голос был одним из тех, что ослабляли их ядовитую капель. Думать тоже стало немного легче. Он начал кое-что вспоминать: кем он был, что он сделал, имена воинов вокруг него. Вот Дрилат, Центурион 53-й штурмовой роты. А вот Рангор, изукрашенный гладиаторскими клинками. Каргас не мог вспомнить звание воина, но он знал, что Рангор жульничал в игре в бабки на борту завоевателя. Странно, что он вспомнил об этом сейчас. Каргас взглянул на Инзара, пока они шли в неровном ритме. Несущий Слово, казалось, почти не изменился, и в этом было что-то удивительно приятное. Это заставляло Каргаса вспомнить о былых временах. Когда Несущие Слово послали своих капелланов в другие легионы в самый разгар Великого Крестового Похода, многие сочли это ненужным братанием. Пожиратели миров были одними из тех, кто довольно быстро смирился с этим назначением. На примере Инзара можно было понять, почему. Тот служил в восьмой штурмовой роте, и капитан Кхарн очень восхищался его холодной стойкостью, доверяя советам Инзара. Если бы легион Лоргара послал проповедников, сыны Ангрона не выказали бы им ни малейшего почтения. Но несущие слова прислали воинов-священников – в большей степени воинов, чем священников. Капилана не интересовали правила ведения войны. Когда в спорах заходила речь о воинской чести, он вздыхал. По его мнению, такие вещи придуманы мужчинами и женщинами, желающие укрыться от истины сомнительным отрицанием. «Воинов создает неправедность», — сказал тогда Инзар. «Воинов создает война. Настоящий воин сделает все, что необходимо для победы в войне» все остальное было несущественно. Таково было кредо Инзара Калхицкого, и благодаря этому его тепло приняли в рядах пожирателей миров. «Хорошие были годы, не так ли?» Каргас прочистил горло. «Что?» «Годы, когда мы вместе сражались в Великом Крестовом походе. Жестокое время, друг мой. Годы приятной службы. Я часто вспоминаю те времена». Каргас кивнул. То были хорошие дни. Непокоренная галактика лежала перед ними в ожидании разрежущих ее клинков легионов и примархов, чьи прихоти разделят ее на части. «Во мне всегда было чувство родства с твоими кровными братьями», — признался Инзар. «Многие мои сородичи нашептывали другим легионам мысли о воинских ложах и гладиаторских культах, но тем из нас, кто сражался вместе с пожирателями миров, не нужно было проповедовать». Славная правда в том, что ты и твой легион с самого начала были готовы к просвещению. Просвещение – чертовски подходящее слово для текущей ситуации. «Не говори о своих благословениях, как о проклятии», – сказал Инзар. «Гвозди болят, но разве они не сделали тебя сильнее? Не стали ли твои мышцы мощнее, а рефлексы быстрее?» «Опять ты со своей дерьмовой поэзией», – пробурчал Каргас. «Избавь меня от анализа медика. Я апотекарий». По крайней мере, подумал он, был имени. «Был». Карго облизал потрескавшиеся губы. Хотя это было не смешно, но он чувствовал, как смех, подобно желчи, подступает к горлу. Он боролся с тошнотворным чувством сколько мог, но оно все равно накатило на него. Внезапный приступ смеха, похожий на серию прерванных завываний. В этом звуке не было радости. Он смеялся только потому, что устройство в его черепе в этот момент защемило нервы, и он танцевал под его дудку. Каргас смеялся так несколько раз за последние недели. Чувства, когда тебя заставляли биться в конвульсиях от удовольствия, которого ты не ощущал, было хуже боли. Инзар никак не прокомментировал это. Он продолжал говорить так, словно никакого смеха и не было. Его он был теплым и приподнятым. Благодаря твоему ремеслу ты должен лучше других понимать, что не следует отказываться от полученных тобой благословений». «Как тебе не стыдно, брат?» Каргас проворчал ответ, который нельзя было назвать ни «да», ни «нет». Как давно с ним никто не разговаривал вот так, по-братски подшучивая над ним. Он парился в окровавленной мути, что заменяло ему мысли. Он не знал. Казалось, прошла целая вечность. У него были лишь отрывочные воспоминания о первых анализах гвоздей, о докладах, которые он видел на светящихся гололитических дисплеях. Эти диаграммы мускулатуры, данные, полученные из цифрового расчленения его братьев, были довольно интересны. Даже генетически перестроенное тело космического десантника было в основе своей смертным. У сигналов, перемещающихся между мозгом, мышцами и центральной нервной системой, были ограничения смертных. Но гвозди сняли эти ограничения. Машины боли переписывали электрические импульсы между мозгом и телом, позволяя воинам эксплуатировать собственное тело, заставляя мышцы и сухожилия отдавать больше кинетической энергии, независимо от того, могли они это или нет. И вместе с этим пришла радость. Когда все остальные эмоции притупились – Прискорбный побочный эффект технологии импланта, адреналиновый восторг жестокости взлетел вверх. По желанию Ангрона, апотекарии легионов били гвозди в черепа своих братьев. А затем, праведно удовлетворенные своим трудом, мясники-хирурги 12-го легиона вживили их друг другу. Они пожертвовали утешением безболезненной жизни ради большей физической силы на поле боя. Инзар обратил свои красные глазницы-линзы на пожирателя миров. «Жертва должна причинять боль, Каргас. Это то, что делает ее жертвой. Ты отдаешь что-то ценное, чтобы получить что-то большее. Я не жалею тебя, брат. Я восхищаюсь тобой. Твоя сила, твоя жертва вдохновляют всех нас». После этого воцарилась тишина. Сколько она длилась, Каргас не знал спустя неизвестное время он нарушил ее. «Кхарн!» – сказал он в пыль. Инзар повернул свой шлем в сторону Пожирателя Миров. «Брат!» «Я!» – сказал ему Каргас. «Я был тем, кто нашел Кхарна!» «А!» – глубокий голос Инзара стал добрым и понимающим. «Ты говоришь об Истване. Я знаю эту историю, друг мой. Ты уже рассказывал ее мне». Нет. На Истване его нашел Скани. Каргас сумел сдержать подступающий смех. И Скани позвал меня. В тот день целую жизнь назад, еще в самом начале, они вытащили своего капитана из-под гусениц Лендрейдера. Сколько времени прошло с тех пор, как Каргас в последний раз думал об Истване? За время этой войны я еще не видел Скейна, заметил Инзар. Это потому, что он мертв. Ах, это печалит меня. Он был отличным солдатом. Да уж. Хотя в конце и стал предателем. Он пытался бежать от завоевателя. Латара казнила его. Действительно? Тогда капитан корабля Сарин сделала то, что должна была. В таких вещах Инзар был философски практичен. Но ты говорил о Кхарне, Каргас пробурчал в знак согласия вместо того, чтобы кивнуть. Еще один маленький сдвиг в обыденности жизни с тех пор, как он получил имплант. Движение головой, даже кивок, иногда подстегивало гвозди. Они сказали, что его зарубил черный рыцарь. Понятно. Как интересно. Улыбался ли Инзар за своим лицевым щитком? Каргас думал, что да несущий слово говорил так, словно слушал весьма трогательную историю. «И ты взял его с тела Кхарна, или он отдал его тебе с последними словами?» «Что взял?» «Я ничего не брал у Кхарна». Каргас вздрогнул. Смех снова подступал. Гвозди собирались заставить его засмеяться, но он не хотел этого, не так быстро после последнего раза. Инзар был воплощенным терпением. «Ты ничего не взял, мой друг?» «Перестань ухмыляться, колхидский ублюдок. Я слышу насмешку в твоем голосе». Пока они шли вместе, Инзар поднял зубчатую булаву Крозиус. Он направил ее на оружие, которое Каргас свободно держал в правой руке. «Если ты ничего не взял у Кхарна, то почему ты несешь его топор?» Когда Каргас нашел Кхарна, тот стоял на коленях. Для Каргаса это, как ничто другое, было знаком, что мир сошел с ума. Когда он приблизился к своему командиру, судьба одарила его мгновениями ясности. Как давно это было? Прошли часы? Дни? Недели? Никто больше не был уверен в том, как течет время. Никто не знал, какой сейчас час, день или неделя. Чем ближе он подходил к поверженному Кхарну, тем прозрачнее становилась дымка. Он не был уверен, где находится, по его мнению, на границе одного из внешних бастионов, но личность вернулась к нему в достаточной мере для того, чтобы он почувствовал дискомфортный ужас от светотатства поза своего брата-капитана. В смерти не было стыда, но встать на колени? Колени преклоняли перед тиранами, перед рабовладельцами, перед императорами. Плохой знак, брат. Каргас склонился над трупом плохой способ, чтобы умереть. Топор Кхарна, дитя кровопролития, лежал в обломках в нескольких футах от него. Связующая цепь была перебита у запястья капитана. Кхарн умер без оружия в руке. Еще один дурной знак, и Каргас не хотел, чтобы это увидели его братья. Он позвал на помощь по Воксу, вызвав десантно-штурмовой корабль, который, как он знал, мог никогда не прилететь сквозь пепел. Услышав приближающиеся шаги братьев, он подтащил дитя кровопролития ближе к несжатым пальцам Кхарна. Как только он сжал рукоять, Кхарн заговорил с ним. Это был Сигизмунд. Шея Кхарна была согнута, гребень шлема склонился в знак поражения. Пыль лишила его цветов, как и всех их. В прорехах доспеха уже давно засохла кровь, и пыль могла зацепиться за нее. Он не дышал. Каргасу не нужны были инструменты его ремесла, чтобы увидеть это. И все же он заговорил. Сигизмунд. Имя отозвалось в сознании Каргаса, тревожащей искренностью. На мгновение он снова оказался на арене, в бойцовых ямах завоевателя, наблюдая, как Харн и Сигизмунд, скованные запястьями, дерутся бок о бок. Правда, в те времена ни один из двух капитанов еще не снискал большую часть своей славы на гладиаторской арене. Общепризнанным было то, что когда на кону стояла жизнь, они были одними из самых свирепых воинов легионес Астартес. На войне они были лучшими. Но то была война. В бойцовых ямах они считались средними бойцами. Всегда дрались до первой крови, редко до третьей. И никогда до сангвис экстремис, никогда до смерти. Каргас был гладиатором восьмой роты. Его называли «плюющимся кровью», потому что его излюбленным грязным приемом был плевок в глаза врага. У них у всех были данные братьями имена, и одно было напыщение другого. «Плюющийся кровью», «Черный рыцарь», «Расчленитель». Каргасу было безразлично. Сражаться в одиночку или прикованным к брату по яме. На его коже красовались шрамы, отмечающие совершенные им убийства. В тот день, когда Делварус поддался жажде крови и покинул свой пост на борту Завоевателя, он победил Центуриона Триариев в тот день на борту Завоевателя. Лишь тогда Каргас проявил милосердие, оставив противников живых по просьбе своего капитана. Если драка была не до смерти, то ее не стоило и начинать. Зачем вообще сражаться, если на кону ничего не стоит? Как говорил его соратник на арене, его брат по цепи, В играх не было славы. Тогда это было истинно. Истинно и осталось навсегда. «Убит собственным братом по цепи», – тихо сказал Каргас, холенопреклоненной фигуре. «Самый горький удар». Лицевая пластина Кхарна была расколота, обнажая большую часть лица. Удар, разбивший шлем, также выбил половину зубов. Казалось бы, что раны на лице и груди, не говоря уже об отсутствии дыхания, должны были затруднить его речь, но слова звучали отчетливо. «Я иду по восьмеричному пути», — сказал Кхарн, не шевеля губами. «Вообще не шевелясь. Я иду по пути к славе». Облако мух пролетело над его неприкрытой кожей. Одна из них приземлилась прямо на его открытый глаз. Каргас ничего не сказал. На него упало несколько теней. Подошли его братья. «Верните его тело завоевателю». Реакция была разной. Кто-то усмехнулся, кто-то одобрительно заворчал. «Зачем?» – пробормотал один из воинов позади него. «Он был лучшим из нас», – сказал Каргас. «Вот почему». Каргас поднялся на ноги, и вместе с ним из пыли поднялось дитя кровопролитие. Цепь, привязывающая его к запястью, звенела в вековой гладиаторской мелодии. Вес оружия был приятен. Он чувствовал на рукояти вмятины от пальцев Кхарна. Он чувствовал место, где руна активации была стерта до гладкости. После этого все быстро стало блеклым. Он не мог вспомнить, как грузил тело Кхарна на какой-либо десантный корабль, но также не мог вспомнить, как он оставил своего капитана там, под обломками. Либо то, либо другое должно было быть правдой, но он понятия не имел, что именно. Когда он поплелся вперед, следуя за фигурами в пыли, его воспоминания превратились в серый круговорот. Возможно, именно тогда и начался поход к вратам Вечности. Возможно, так оно и было, согласился Инзар. Каргас молча смотрел на горизонт. Его пересохшее горло спускалось в измученное болью мясо его тела кровь Императора, как же его мучила жажда. Впереди в тумане начали появляться стены. Высокие темные пятна, которые, несомненно, были крепостными стенами одного из палатинских бастионов. Возможно, Меру. Или Пифии. Или Авалона. Нет. Стоп. Разве они уже пали? Это бастион Авалон, сказал Инзар. «Откуда ты знаешь мои мысли?» – огрознулся Каргас. «Ты теперь умеешь читать в чужих разумах. Это дар тех, кого вы называете богами?» Голос несущего слова оставался терпеливым и понимающим. «Ты сказал это вслух, мой друг. Ты говоришь безумолку с тех пор, как мы встретились три дня назад». «Три дня». «Три дня?» «Почти четыре», – подтвердил Инзар. Каргас фыркнул, что могло означать как согласие, так и нет. Через вокалайзер шлема Инзара донесся его вздох. «И готов поспорить, ты нашел Кхарна за неделю до этого. Возможно, даже раньше». «Как скажешь, проповедник?» «Ты чувствуешь то же, что и я?» «В последние несколько часов что-то изменилось в воздухе. Это присутствие рядом». Каргас не чувствовал ничего, кроме игл в глубине своего мозга. Он не постеснялся сказать об этом. «Твой отец здесь, Каргас. Я чувствую его священный гнев, то, как он ведет Орду за собой. Мы лишь пилигримы в его тени. Ангрон. Здесь». Как давно Каргас не видел того, во что превратился его отец? Он постарался удержать эту мысль, но она ускользнула из его головы, не сформированная и не высказанная. Там Инзар прервал его мысли, указывая на небо. «Видишь?» Над далекими стенами сияла одна единственная звезда. Как только Каргас взглянул на нее, она приковала его взор, и по его коже пробежала холодная дрожь. Гвозди укусили чуть сильнее, но боль притупилась это было почти облегчение». «Ты чувствуешь это?» сказал Инзар. «Я вижу мерцание огня в небе. Ты веришь, что это Ангрон?» «Я знаю, это он». Инзар завороженно смотрел на далекое пламя. «Нерожденные поют о нем за завесой. По правде говоря, это песня зависти. Они завидуют ему за честь его возвышения. Они были созданы бессмертными». И мы, и даже наши примархи, смертны, и должны бороться за это. И благодаря священной ярости Ангрон победил Каргас. Он прошел этот путь, и о, как они любят и ненавидят его за то, что он преуспел. «Путь», — повторил Каргас. Он словно снова слышал последние слова Кхарна. «Мы идем по восьмеричному пути. Мы идем по пути к славе». Его кровь заледенела ему пришлось подавить дрожь. Как по мне, это звучит как еще более нудные колхидские стишки. «Неужели?» В голосе Инзара не было ни капли обиды на тон Пожирателя Миров. Капеллан шел рядом с Каргасом, его глазные линзы были обращены к небу. «Я говорю это ради твоей души, друг мой. Я здесь, чтобы вести тебя вперед, как Лоргар вел Ангрона. Ни у кого из нас нет выбора, Каргас». «Теперь мы все идем одной тропой». «Бессмертие». Каргас пролаял это слово с насмешкой. «Бессмертие», — согласился Инзар, — «либо вечная агония». «Я уже в агонии», — сказал Каргас с ухмылкой. «Ты научишься жить с этим». «Нет, друг мой». «Ты испытываешь боль». Слова не могут выразить пропасть между известной нам смертной болью и агонией без конца, что ожидает всех нас. На востоке прогрохотали шаги Титана-налетчик. Он сотрясал разоренную землю, и Каргас смог разглядеть его двигающийся вперед сгорбленный силуэт. Пока он приближался к стенам, множество фигур, которые могли быть людьми, а могли и не быть, двигались за ним по пятам. Он слышал стайный вой этих фигур. Он слышал шепот, слишком далекий, чтобы достичь его ушей. Каргас почувствовал, что крепче сжимает топор, и снова посмотрел на Капеллана. «Не шути со мной, проповедник. Каргас, меня вряд ли можно назвать шутником». Это было правдой. По какой-то причине эта мысль заставила гвозди зудеть, и Каргасу пришлось прорычать слова сквозь стиснутые зубы, сдерживая внезапный прилив нежелательного смеха ты действительно знаешь, что происходит с нами после смерти?» Впервые язык тела Инзара выдал его удивление. Каргас услышал слабое дыхание другого воина и кратковременное вздрагивание в сочленениях доспехов своего собеседника. Он не ответил сразу, а вместо этого устремил свой взгляд в небо, наблюдая за тем, что, по его словам, было звездой гнева Ангрона. «Теперь ты решил игнорировать меня?» Каргас рассмеялся и это был настоящий смех. Кровь Императора, как это было приятно. Инзар наконец опустил взгляд с небес. «Твой отец преподнес великий дар вашему легиону. Гвозди мясника были маяком, освещающим путь. Лоргар дал нашему легиону такой же дар. Он дал нам истину. Каргас позволил своему взгляду устремиться вдаль. Не на звезду, Она ощущалась, как колючий жар на коже, несмотря на броню, а на силуэты и тени Орды вокруг. Он наблюдал за ними. За своими братьями, за существами, притворяющимися его братьями, и за людьми, порабощенными всеми ими. Успокаивающий голос Инзара звучал подобно барабану. То была уродливая истина. Когда он узнал, что реальность – это ненавистная ложь, тонкая оболочка, под которой кипит улыбающееся проклятие, это чуть не сломило его. «Ты можешь себе это представить, друг мой? Быть первым живым существом, которое узнало, по-настоящему осознало, что каждого мужчину, женщину и ребенка после смерти ждет растворение в океане кипящего ужаса». Карго скрепко стиснул зубы, чтобы не дать звуку в горле выйти наружу. Ему казалось, что его сейчас стошнит смехом, и если тот вырвется наружу, то он боялся, что потеряет контроль над своими конечностями. Как будто веселье гвоздей каким-то образом овладеет им, и неизвестно надолго ли. «Опять дерьмовая поэзия», – пробормотал Каргас, сомневаясь в своих словах даже тогда, когда произносил их. «Напротив, я говорю настолько ясно, насколько могу». Слабые души будут гореть недолго, всего лишь мгновение агонии, прежде чем сгорят дотла и станут частью варпа. Но более сильные души, души псайкеров, могут рассчитывать на вечность, капеллан запнулся. Замешкался. И начал снова. Мы все стоим перед простым выбором. Никакая вера в ложного бога императора не может спасти душу. Самых слабых из нас ожидает забвение. Мучение и окончательное уничтожение станут наградой для сильных. Боги за завесой – удивительные существа, мой друг. Но они гневливы, и по любым меркам человеческого восприятия они безумны. Да, несущие слова воспевают пантеон, потому что поклоняются ему. Но в нашей вере есть прагматизм. Мы – легион, первым нашедший нечто достойное поклонения за пределами реальности. Но мы также и Легион, который первым нашел то, чего стоит бояться. Каргас чувствовал запах крови, и его затылок становился тошнотворно жгло. Гвозди кровоточили, кровь вытекала в шлем. Он чувствовал, как влага его жизни течет по шее. Он попытался заговорить, но ничего не вышло. Лоргар видел все это. Он подвел Ангрона к пропасти и дал твоему отцу шанс на бессмертие. Глупцы при взгляде на него видят чудовище. Зрячие же видят все, что он преодолел. Он – красный ангел. Он – сын бога войны. Человек, что отказался принять смерть и агонию подземного мира. Ему была противна мысль о возможном забвении. Вместо этого он решил жить вечно, чего бы это ни стоило. Вокруг них замаячили фигуры и тени других воинов, раздался вой и рев. Кожу Каргаса закололо. Ему стоило огромных усилий не присоединиться к ним и не издать громкий звериный рык, подобно другим. Голос Энзара продолжал звучать, теперь уже монотонно пылая, как настойчивая проповедь и как братское утешение. «Ты ненавидишь Ангрона за то, что он сделал с тобой, за грех, сделавший вас сильнее в обмен на способность мыслить? Друг мой, он сделал гораздо больше». Он дал вам выбор, которого лишены многие другие. Вы можете умереть как смертные, страдать как смертные, или идти по этому пути и жить вечно. Инзар был глазом бури, единственным очагом спокойствия. Шаги титанов сотрясали землю вокруг. Мужчины, женщины, демоны и мертвые завыли. Инзар поднял свой Крозиус, указав им на одинокую звезду в небе. Посмотри на своего отца, Каргас. Ибо в первую очередь он дал своим сыновьям пример для подражания. Над ними, высоко за стенами Авалона, пылающая звезда начала падение. Он дал вам миссию. 5. Бессмертие через уничтожение. Ангрон. Боль может уничтожить человека. Существуют такие страдания, после которых личность просто не может существовать в том вместилище, что осталось. Такая степень страдания достаточно часто встречается среди умирающих, но она не ограничивается теми, кто обречен на смерть. От боли человек может кричать до утраты сознания. Можно испытать такую боль, что исчезнет все, кроме способности биться в агонии. Существо, которое когда-то было ангроном, узнало, что ярость способна на то же самое. Личность Ангрона, в той мере, в какой он вообще оставался им, теперь была сведена к кипящему вороху синапсов. Он не обладал способностью рассуждать, потому что вихрь внутри его головы не позволял ни ощущениям, ни воспоминаниям развиться в мысли. Вместо мозга у него был токсичный суп, изрезанный искрящимися кабелями. Вместо многослойного разума – ярость, настолько полная и неприкрытая, что она ограничилась счастьем. В отсутствие высшего мышления остался только инстинкт, целиком красный, обращенным против самого себя. Горше всего было то, что в Ангроне не осталось ничего, благодаря чему он мог бы оплакать собственную судьбу. В сердце заблуждений его братьев-примархов, как бы они ни были обмануты, все же было место для мучительной эмпатии». Независимо от обмана, который им предлагали, и лжи, которой они себя утешали, в них теплилось мышление, еще больше подпитывавшее их силу потоком полных сожалений и страданий. Но Ангрону, брату, который громче всех кричал о свободе, даже не дано было понять, каким рабом он стал. У бессмертия было много вкусов. Не все они были так сладкие, какими казались. Возможно, Ангрону было бы еще мучительнее, если бы ему позволили обрести хотя бы каплю разума, достаточную для того, чтобы он мог страдать от этого знания. Какое-нибудь другое божество-покровитель позволило бы подобному пробужденному осколку существовать внутри своей марионетки, наслаждаясь беспомощностью осознающей это души, попавшей в его руки. Но бог крови был отцом резни и владыкой войны, и ему не было дела до космической иронии. Страдания его слуг не для него имели значения. Ничто не имело значения, кроме проливаемой ими крови, и мало кто из его рабов служил этой цели так хорошо, как существо, что некогда было Ангронием снуцерии. Ангрон мчался впереди скандирующих его имя армий. Он парил над ними, пролетая сквозь пепельную смесь, в которую превратился воздух терры. Некоторые из тех, кто стоял под ним и позади Него, были смертными, его сыновьями и дочерьми в Вознесении и Проклятии. Другие никогда не рождались воплоти с кровью или костями. Они сформировались в царстве за пределами реальности, и теперь Ангрон был подобен имени. Его существование не было существованием смертного. Он был воплощен. Только кровопролитие привязывало его к этому холодному реальному миру. Каждую секунду его существования на Тере он мог быть втянут в воющую пустоту. Он убивал всех и уничтожал все, оставаясь воплощенным только благодаря резне. Под ним лежал Авалон, один из последних оставшихся бастионов Палатина. Он смутно знал о нем. Для него это была не крепость с защитниками, это осталось в прошлом, но скорее воспоминание об обещании, которое он должен был выполнить. В Авалоне был кто-то. Знание об этом также не сопровождалось мыслями. Он знал это подобно тому, как раб боится поцелуя кнута даже во сне. Здесь должен был быть кто-то, чья кровь должна стекать по его горлу горячими глотками. Кто-то, чья смерть приковала бы его к этой жизни, освободив от боли засасывающей пустоты. И все же. Бастион Авалон был бескровным полем битвы. Враги покинули его, эвакуируясь перед лицом Орды. Паря над безмолвными крепостными стенами, Ангрон чувствовал отсутствие жизни. Он не думал о том, что это может означать с тактической или логистической точки зрения. Он знал только то, что здесь нечего убивать. Ни одного существа, которое нужно было убить. Вообще никого. В этот момент кислота снова застлала его глаза. То было видение, приходившее к нему в подобные мгновения без войны и крови один образ, кипящий в жерновах его чувств. Оно плетью побуждало его погрузиться еще глубже, подстегивало, хлестая по его разуму. Крылья. Белые крылья, запятнанные кровью. Крылья, выходящие из золотых доспехов. Крылья, что он с силой ломал в своих когтистых руках. Крылья, что он вырвет из мускулов и костей. От белизны в голове он зарычал, выплескивая бессловесную ярость. Здесь нечего разрушать, нечего убивать. Мертвый камень, холодный металл, пусты. Они были пусты. Крылья, крылья ангела, Оперенные белым крылья золотого ангела. Молния сверкнула по черепным имплантам, паразитирующих в его мозгу. Этого было почти достаточно, чтобы он упал с небес. Крылья, крылья его брата, его брата. Ангела, чья кровь должна была стекать по его горлу, принося силу и избавление боли. Его брата, которого здесь не было. Ангрон огласил небеса еще одним ревом карнозавра, попытавшись уменьшить боль подобно зверю. Как и всегда, из этого ничего не вышло. В эти мгновения даже те жалкие обрывки личности, которыми он еще обладал, утонули в песне бога войны, составлявшей каждый атом его существа. Но где-то в пыли под собой он почувствовал тепло жизни, и этого было достаточно, чтобы привлечь внимание его деградировавшего мозга и его первобытной жажды. Проблеск не больше, но и этого было достаточно. Ангрон нырнул вслепую, оставляя за собой шлейф пламени. Лишенный грации, подобно горгулье, быстрой, как падающая звезда. Все же здесь была добыча. О смерти Титана Конкламатус нет записей ни в одном имперском архиве, по крайней мере ни в одном пережившем осаду Терры, и она осталась незамеченной защитниками дворца. За несколько дней до смерти его уже списали как потерю, а те, кто был в состоянии оплакать его, уже оплакали. Его принципс и команда вызвались остаться в Авалоне после того, как остальные покинут Бастион. У них не осталось выбора. Война искалечила Конкламатус и он едва мог двигаться. Вместо того, чтобы хромать сквозь ничейные земли и неизбежно заработать паралич реактора на полпути к Санктуму, он остался в бастионе Авалон и присел с внешней стороны стены. Там, в пыли и пепле, он был и сейчас, ожидая. Его стабилизаторы были пробиты насквозь, а движители барахлили после месяцев во внешнем дворце. После отступления для ремонта Конкламатус был возвращен в строй еще до того, как хотя бы один адепт поднес паяльную лампу к его разбитому корпусу. Поэтому она погрузила колено в пыль для устойчивости, а не из-за символизма, максимально приспособив свою ветхую конструкцию для ведения огня. У него было то, что можно было бы назвать планом, хотя правильнее было бы назвать это намерением. Когда Орда обрушится на Титан, тот пустит в ход немногие оставшиеся боеприпасы. Большую часть своих запасов он завещал отступающим однотипным титанам. Несмотря на шрамы реактора и коленопреклонную позу, он оставался полководцем и намеревался умереть так же, как жил, будучи владыкой войны. Его руки были направлены туда, где по представлениям команды находился горизонт. На правой крепилось орудие беликоза, гудящее от слабого заряда, способного тем не менее разрушить городской блок. Левая оканчивалась клешней, чьи когти были изуродованы чрезмерным использованием, но все еще могли двигаться, все еще способны сжиматься и разжиматься. В корпусе оставался ничтожный запас артиллерийских боеприпасов, уже заряженные в наплечные орудия. Этим гатлинг-макробластерам следовало выть, вращаясь, они должны были составить единую и, как ожидалось, славную финальную симфонию. Этому плану не суждено было осуществиться. Можно только предполагать, что происходило в умах Принцепса и экипажа. Правда, пожалуй, жестокая и простая заключалась в том, что последний бой Конкламатуса был лишь одним из десятков миллионов в этой войне. Почему его команду следовало увековечить, в то время как множество других осталось незамеченными, неизвестными или обреченными на забвение? Орде, несущийся к Титану, не было никакого дела до человеческих жизней под броней а его убийцу это волновало еще меньше. Поэтому последний бой конкламатуса прошел так. Добыча ангрона была закована в ненужное ему железо, поэтому он ударил не в попытке убить, а чтобы пробить оболочку. Он многого не знал в тот момент. Он не знал, что ударил конкламатуса между лопаток с силой, достаточной для того, чтобы сломать механизмы его позвоночника и расколоть десятки поршней в позвонках. Он не знал, что Принцепсу Титана, удостоившегося почести за 46 лет безупречной службы в Легио Игнатум, выжгло зрение от столь близкого появления Ангрона. Он не знал, что душу Принцепса уже вырвало из плоти, и она начала кипеть в варпе еще до того, как тот закончил кричать. И если бы Ангрон знал хоть что-то из этого, то ему все равно бы не было дела. Такие истины были бессмысленны для существа, в которое он превратился. Он знал лишь, что в теле Титана есть жизни, которые можно оборвать, и кровь, что может течь. Он вырвал сердце реактор Конкламатуса, не обращая внимания на ожоги, нанесенные его плоти ядром, извергающим огонь искусственного термоядерного синтеза. Эссенция варпа, составлявшая его физическую форму, регенерировала, даже будучи уничтоженной. Он выживал, процветая за счет разрушения. Ангрон достиг самой сомнительной вершины он совершил последние шаги на пути к славе. Он достиг бессмертия через уничтожение. Обезумев от ярости, он бросил свою горящую ношу на стены бастиона Авалон. На краткий миг вспыхнуло ложное солнце, еще один взрыв среди миллионов других на этой покрытой шрамами планете. Затем в мире рушащихся стен рухнула еще одна стена, и Ангрон проревел единственное слово, которое еще был в состоянии произнести он выкрикнул имя своего брата. Часть 2. Ослепленный мир. 6. Последний человек на Терре. Амит. Демон родился в тот момент, когда умерла королева, отравленная королем, которого она любила. Когда она вздохнула в последний раз, запутавшись в шелковых простынях с кровавым узором, демон издал крик рождения в царстве за реальностью. Первым, что сожрал демон, была потерянная душа королевы, вырванная из ее тела в кипящий варп. Пожалуй, в этом была своя мрачная поэзия. История, этот хищный лжец, со временем поглотит имена вероломного короля и преданные им королевы. Для космоса их правление ничего не значило. Это были всего лишь два человека среди кишащих квинтилионов. Еще одни тщеславные правители очередной империи на очередном мире, движущемся сквозь бесконечную тьму. Настоящим вкладом их жизни стало убийство в ночи, вспыхнувшая за ней война и чума, последовавшая за войной. Столько страданий из-за щепотки трав в одном кубке вина. Существо, родившееся в результате их действий, не знало имен тех, благодаря кому родилось на свет. Его настоящим отцом было предательство, а настоящей матерью – болезнь. Оно росло за завесой между реальностью и нереальностью, обретая форму среди волн. У кипящего варпа были свои законы, но они ничем не напоминали физику реальности. Времени там не существовало. Демон рос. К нему пришло самосознание. Вместе с ним росла сила. Создание получило имена от культов, выросших для поклонения ему, а также от кажущихся набожными мужчин и женщин, стремившихся уничтожить его. Оно принимало эти имена, поклонение и ненависть как должное. Без времени закончилось в точке между всегда и никогда. Демон проявился в мире, который когда-то назывался землей, а теперь Терой. Вместе с бесчисленными армиями своих сородичей он был призван, чтобы вопить о своем отвращении и ярости у разрушенных стен сражающегося императора. Все безвременное существование этой твари вело к этому моменту. Наконец-то демон мог нести мучение в реальный мир. Перестав быть сном, он вырвался из варпа в реальность. Его руки представляли собой девятисуставчатые когти, сросшиеся с рукоятью проржавевшего меча. Единственный глаз был шаром молочного цвета, наполовину скрытой корочкой. В раковой плазме, что выдавало себя за его плоть, он нес чуму, которая некогда пронеслась по давно забытому королевству короля и королевы. Со слюной он источал вирусы. Он кричал о болезни. Он умер через 4 секунды после проявления. Словно на скотобойне, его тело было рассечено на исчезающие куски. Останки демона, не связанные витки эктоплазматической жижи, сгорели дотла в грязном воздухе. Его убийцей стал воин Астартес в потрескавшихся от войны доспехах с зажатым в одной руке зазубренным ножом и цепным мечом в другом. С обоих клинков стекали нити нереальной крови. На его нагруднике красовался откованный из бронзы крылатый череп. Это был империалис, символ чистой верности, который носили все оставшиеся в живых воины один из его наплечников нес имя насир Амет написанное на символическом енохианском свитке. как и все ему подобные Амет и был и строго говоря не был человеком. Точнее было бы сказать что воины легиона со стартес это подвид созданный из измененного ведения человеческого шаблона. Если еще точнее, то Амид был почти не человеком, а скорее живым оружием, созданным разнообразным генным мастерством и заключенным в слои силового керамита. Кому-то из его рода была противна эта идея чистого оружия. Другие приняли ее. По обе стороны войны были приверженцы обоих принципов. Амид твердо принадлежал к последним. Заботы, обременявшие людей, отвлекали его от достижения цели. Он оставил свою человечность как нечто обременительное. Он ничего не видел в пыли. Не развален дворца, занимающих горизонт на севере, востоке и юге. Не последней преградой в виде дельфийского укрепления на западе. Мир лежал в пепле и дыму. Звуки обстрелов были повсюду, лишая сна в течение нескольких месяцев подряд, но теперь даже барабанный бой бомбардировок затих, став лишь глухим шепотом из-за пепла в воздухе пепла что был воздухом и ксеносы из другого измерения были здесь эти существа демоны ты знаешь что они демоны почему ты сопротивляешься этому слову лишь изредка проявлялись в пределах палатинского кольца император в своей славе сдерживал их но не теперь Амет стоял в сердце задыхающегося от пепла мира и снова запрашивал подкрепления, доклады и приказы, больше не получая ответов. Он пытался связаться уже в девятнадцатый раз после падения бастиона Пифия. Уже несколько часов он не встречал ни других выживших, ни врагов. Еще до того, как отказал Вокс, выжившие знали, что все кончено. Хан был ранен и лежал при смерти. Последняя стена пала, а вместе с ней пали и районы внутреннего дворца. Они также знали, что будет дальше, с триумфальной ухмылкой это повторялось тысячи и тысячи раз по линиям связи предателей. Гор готов к высадке. Его глашатый Ангрон расчищал последний путь, убивая всех между последней стеной и вратами Вечности. Затем Вокс начал умирать. С других сражающихся аванпостов доносилось все меньше напряженных голосов. Они не предлагали друг другу никакой помощи, лишь сообщали о своем бедственном положении, некоторые с мрачным юмором, некоторые с страдальческими проклятиями, некоторые с печальной, неприкрытой честностью. Голоса, с треском доносившиеся по приходящим в негодность вокс-связям, были то задыхающимися, то напряженными от подавления боли и эмоций. Все они намекали на ранения, о которых говорящие не хотели признаваться. На фоне каждого сообщения слышались выстрелы, и всех говорящих объединяла слепота. Все они были окружены. Никто не мог вырваться, и никто не мог ничего увидеть. Бастион Пифия пал три часа назад. Перед тем, как покинуть крепость, Амид добавил свой последний отчет в рой аудиосообщений в Окс-связи. Он был одним из последних защитников, покидавших крепость, и бастион сотрясался вокруг него, осыпаясь дождем обломков. На юг, приказал он своим выжившим воинам и беженцам, которых они были вынуждены защищать. «Не идите в Розави, они уже эвакуируются. Идите к бастиону Голгофа. Если не сможете добраться до Голгофы, бегите в Санктум». Насколько он знал, отправив их в пустоши, он послал их на смерть. Никто достоверно не знал, в какой стороне находился юг. Большинство приборов выдавали случайные данные о направлении и регистрировали течение времени случайными скачками. Два патруля, встретившиеся в пепле, сообщили бы, что сейчас два разных дня недели. Все искажалось пылью или помехами от демонов, а не демоны, от нематериальных ксеносов, попавших из их реальности в эту. Амет не снял шлем, чтобы не встретить тишину беззащитным. Даже его усовершенствованные легкие с трудом справлялись с пеплом, загрязнявшим воздух. Вместо этого он двинулся по пересеченной местности, по впадинам и кратерам, бывших дорогами, площадями и колонадами. Все это было стерто в пыль орбитальной бомбардировкой, огнем титанов, артиллерии, передовыми отрядами Орды Горы. Все это разрушалось и уничтожалось в актах тупой ненависти. Земля была заражена. Он осторожно ступал по ней, обходя участки, где земля была покрыта мозолями и бородавками, держась подальше от рябящих луж, вонявших раком неводы. Кто бы мог подумать, что мрамор может сочиться гноем? Кто бы мог предположить, что земля может кровоточить? От этого невозможно было оправиться. Независимо от того, кто выиграет войну, Терра будет вечно нести эту болезнь в сердце». Амид продолжал идти. Его целью было соединиться с одним из конвоев. Некоторое время компанию ему составлял только звук его собственных шагов, но к данному моменту он уже давно устал, утомление пропитало его до костей. Когда он в последний раз спал по-настоящему? Несколько недель назад в Горгоновом рубеже перед Великой битвой за удержание Сатурнианской стены он урвал полчаса. Это словно было в другой жизни жизни, принадлежавшей кому-то другому. Он проходил мимо тел, некоторые из них принадлежали врагам, некоторые – его братьям и кузенам или солдатам, которыми они командовали. Большинство из них поглощала земля, нити нереальной материи сплетались вокруг мертвых и сплавляли их с зараженным камнем. Другие тела медленно срастались, соединяясь клейкой грязью, превращаясь в массу некротической плоти. На пустоши рос сад, плодоносящий фруктами, которым не должно было созревать. Он шел. Прицельная сетка Амита свободно перемещалась по неразличимому в белесой пыли ландшафту. Он не искал живых врагов. Он искал хоть кого-нибудь живого. На войне случались подобные затишья, внезапная нездешняя тишина между долгими часами сражения. Время, когда даже отдаленные раскаты артиллерийского огня затихали в непрочной тишине. И наоборот. Внезапные порывы звука и адреналина между медленно тянущимися часами безделья. Но все же по спине бежал холодок от непрошенной мысли. Что война на самом деле закончилась, и только он один остался в живых. Последний выживший в Некрополе человечества. За этой мыслью следовала другая. Что он сам уже умер. Возможно, он погиб в бою и теперь блуждает в этих белых пустошах. Может быть, после смерти он попал сюда, став изгнанником в пепельном чистилище? Это Доминион Нассер Амид из 9-го Легиона. Нахожусь к югу от бастиона Пифия в Палатине. Шум статики. Бастион Пифия пал. Статика. Кто-нибудь слышит меня? Статика. Сколько времени прошло с тех пор, как он видел своего отца? последний раз, когда он встречал Ангела Императора, Сангвини сам был на грани истощения, стремясь сражаться везде и сразу в то время, как Хана не стало, а Дорн был окружен. Находился ли сейчас Примарх в одном из палатинских бастионов, организуя его оборону? Или он все еще парит где-то над пеплом в поисках врагов на земле? Амет наткнулся на новые тела. Еще больше людей, погибших во время бегства из пифии или какого-то другого бастиона. На них уже осела пыль, скрыв радиационные ожоги и укутав их с долей достоинства. Один из них умер с открытым ртом, теперь он был полон серой пыли, и вялая рука мертвеца лежала на раскрошенном камне, пальцы скрючились в дюйме от упавшей лазвинтовки. Они умирали так легко, эти солдаты имперской армии. В самом деле... Что такое человек, как не мешок с кровью и костями, лопающийся при малейшем давлении? Но к их чести они умели сражаться. Во всех, кто смог дожить до этих последних часов войны, была приличная смесь из мастерства, решительности и чертовского везения. Теперь на счету была каждая винтовка, равно как и каждое сердце, которое билось за ней. Когда линия фронта стала лишь фикцией, эта территория стала вражеской. За время войны Амет не раз бывал на вражеской территории, видел врытые в землю огромные железные столбы, поддерживаемые обрезками строительных лесов и увешанные мертвецами. Гордо возвышались виселицы, на которых болтались казненные защитники. Солдаты-люди, гражданские, воины Астартес – все они были осквернены смертью, их трупы закованы в цепи, освежеваны и осквернены десятком других способов, чтобы привлечь взгляды черных глаз безумных богов. Но эти тела не были осквернены. Чтобы не убило бегущих мужчин и женщин, оно буквально появилось из ниоткуда. Амет вглядывался в окружающее ничто, суставы его изношенных доспехов потрескивали барахлящими сервоприводами, когда он поворачивал голову. Оно все еще было здесь, где-то рядом его внимание привлекло движение. Рот мертвой женщины открылся, и из него показались длинные пальцы. Ее тело сотрясалось. Амит приблизился, и из груды, покрытых пылью мертвецов, поднялась вновь рожденная рогатая тварь, использовавшая их смерть как дверь в реальность. Они смотрели друг на друга, трансчеловек и монстр. Демона притягивало присутствие Амита, он питался гневом, бившимся в двух его сердцах. Краснокожее существо оскалилось на него, стоя на кургане с телефон. Оно кричало, высунув язык, и провозглашало свое превосходство. Оно выкрикивало свое имя на языке, которое людям не суждено понять. Амет уже слышал все это раньше. Он поднял меч и кинжал, медленно покрутил ими, чтобы ослабить боль в запястьях, и двинулся вперед. 7. Прокаженное чрево. Зифон. Он проснулся во тьме и тишине, и пробуждение было неприятным. Обычно пробуждение транслюдей легиона с было быстрым и резким, они приходили в сознание синаптическим рывком. Сейчас было по-другому. Это было не столько пробуждение от дремоты, сколько восстановление сознания, вынырнувшего из глубин комы. У него не было выбора. Он лежал на спине, наблюдая за мерцанием маломощных лампочек над собой и прислушиваясь к биению двух своих сердец. Один ритм был медленным и регулярным, другое сердце билось лишь раз в 10 секунд или около того, его камеры были припасены на случай.